Глава 16 Прощай, Америка. Теперь оставалось только привести в исполнение задуманный план возвращения в Европу. Впрочем, день отъезда еще нельзя было назначить. Погода все не устанавливалась, и мороз чередовался с оттепелью. Пролив не замерзал. Но вот 13 октября подул сильный северный ветер. Мороз достиг значительного градуса, и лед в проливе стал заметно твердеть. Месье Серж и Жан часто советовались с порт-Кларенскими рыбаками, выражая им свое намерение попробовать, нельзя ли начать переправу. Но рыбаки качали головой и советовали подождать. Лучше не торопитесь, говорили они, дождитесь более сильных морозов, тогда лед сделается крепок и надежен. Зима что-то нынче запоздала. Заметил месье Серж. Запоздало и есть», — отвечал один из рыбаков, высокий седой старик. «Тем более вы должны повременить. Наконец и повозка ваша, махина тяжелая. Ведь это не санки какие-нибудь. Лед должен быть очень крепок, иначе не выдержит ее. Поспешишь, людей насмешишь. Хуже будет, если вы поедете, да и застрянете среди пролива». Нельзя было не согласиться, что этот опытный местный старожил совершенно прав. Поэтому месье Серж всячески старался унять нетерпение своего Каскабеля, который оказывался самым нетерпеливым из всей семьи. Излишнюю торопливостью можно было все дело испортить. «Не будьте так нетерпеливы», — говорил месье Серж. «Ваша прекрасная повозка не лодка, ведь если она попадет в трещину, она не выплывет» а прямо пойдет ко дну. Семья Каскабель не сделается знаменитее от того, что потонет в волнах Берингового пролива. Но я все-таки думаю, что вода в нем сильно поднимется, если мы потонем в нем, заметил словолюбивый Сезар. Месье Сержу оказала поддержку госпожа Карнелия, которая объявила, что ни за что не допустит до подобного безрассудства. «Мы ведь больше для вас торопимся, месье Серж!» — оправдывался Сезар. «Вам очень скучно ждать?» «Не скучнее, чем вам самим. И во всяком случае прошу обо мне не беспокоиться», — отвечал граф Наркин. Только Жан и Каете не разделяли общего нетерпения. Им ничуть не казалось, что время идет слишком медленно. Жан продолжал давать уроки Каете. Она уже довольно легко говорила по-французски. Молодая индианка чувствовала себя очень хорошо в этой семье с этим милым молодым человеком, который так заботился о ней. Должно быть, господин и госпожа Каскабель совершенно ослепли, если не видели, какое сильное чувство внушала к себе их сыну молодая дикарка. Во всяком случае, они не обнаруживали ни малейшей тревоги. Они знали, кто такой месье Серж, И кем со временем будет каиете?» Это была уже не бесприютная безродная индианка, а воспитанница и приемыш графа Наркина. А между тем Жан готовил себе в будущем большое горе. И господин Каскабель вовсе не был слеп. Он отлично все видел и сказал однажды своей жене, «Ведь у месье Сержа есть же глаза, и должен же он видеть, какой оборот принимает все это». Если он ничего не говорит, Карнелия, то и мы ничего не скажем. Не так ли? Однажды Жан спросил индианку. «Довольно ли ты, Кайетэ, что едешь в Европу?» «Да, очень довольна. Особенно мне бы хотелось видеть Францию. Наша родина действительно такая прекрасная страна. Если бы она сделалась и твоей родиной, тебе бы, наверное, там очень нравилось». «Мне везде покажется хорошо, где будет твоя семья, Жан». Я бы так желала никогда с вами не расставаться. Дорогая Кайете! а далеко ли отсюда Франция? Очень далеко Кейгете. Особенно для тех, кому хочется поскорее туда приехать. Но мы все-таки приедем туда рано или поздно. Может быть, даже слишком рано. Что так, Жан? Потому что ты, вероятно, останешься в России с месье Сержем. Если мы не здесь расстанемся, то во всяком случае расстанемся там. Месье Серж оставит тебя при себе, дорогая Каиде. Он воспитает тебя как барышню, и мы больше никогда тебя не увидим. Зачем ты это говоришь, Жан? Месье Серж так добр! Его совсем не я спасла, а вы! Что бы я могла сделать, если бы вы не пришли? Он обязан жизнью твоей матери, «Всем вам! Неужели ты думаешь, что месье Серж это забудет? И почему тебе так хочется со мной расстаться и непременно навсегда?» «Мне совсем не хочется этого каэте», — с волнением отвечал Жан. «Но я боюсь, что это так будет. Если бы ты знала, как это мне горько, и не одно это. Ах, если бы ты осталась с нами навсегда! Ведь мои родители тебя так любят!» «Я их тоже очень люблю, Жан. И брат мой, и сестра моя тебя любят. Я надеялся, что они и для тебя будут братом и сестрой. Они и будут. А ты сам, Жан. А я... А я... Ну, конечно... И я тоже. Да. Я буду твоим братом. Самым нежным, самым преданным братом. Дальше Жан не пошел. Он взял руку индианке, крепко пожал ее. И умолк. Кагите стояла с сильно бьющимся сердцем. Из глаз ее выкатились две слезинки. 15 октября Порт Кларенские рыбаки объявили месье Сержу, что он может собираться в путь. Морозы за последние дни усилились. Средняя температура была не выше 10 градусов холода. Лед в проливе окончательно затвердел, не слышно было даже потрескивания, обыкновенно означающего, что он еще не сделался сплошным. Можно было ожидать, что скоро явятся несколько азиатских туземцев, обыкновенно зимою переходящих пролив по льду и поддерживающих кое-какую торговлюшку между Нуманой и Порт-Кларенсом. Иногда по этой дороге бывает сильное движение. Сани, запряженные оленями или собаками, нередко переезжают весь пролив, в два или три дня. Вообще зимою это самый удобный и самый короткий путь из Азии в Америку и обратно. Если только ездить по льду не слишком рано осенью, не слишком поздно весной. Прекрасная повозка, переправившись в Азию, рассчитывала повернуть на юг и ехать до тех пор, покуда погода позволит. А затем остановиться где-нибудь на зимовку. Для предстоящего переезда через холодные страны месье Серж накупил в Порт-Кларенси необходимых вещей и, между прочим, несколько пар лыж для ходьбы по глубокому снегу. Члены семьи Каскабель не умели ходить на лыжах. Но разве трудно акробатам выучиться этому искусству? Жан и Сандер начали практиковаться, пользуясь льдом замерзших речек, и в несколько дней достигли полного совершенства. Кроме того, месье Серж пополнил ассортимент меховых вещей, купленных Сизаром в Юконе. Нужно было позаботиться не только о теплой одежде, но и о теплой обивке стен и пола фуры, чтобы поддерживать теплоту, развиваемую печкой. Отъезд окончательно был решен 21 октября. Накануне в продолжении двух суток почти без перерыва шел снег Лед пролива покрылся пушистым белым ковром. Порт-кларенские рыбаки утверждали, что он крепок и что трещин на нем не должно быть. Впрочем, скоро представился случай убедиться в этом. Из Нуманы приехало несколько торговцев, сообщивших, что путь свободен от провалов и совершенно безопасен. 19 октября миссия Серж узнал, что из Порт-кларенса уже уехали в Азию два русских купца. Очевидно, прекрасная повозка тоже могла теперь смело двинуться в путь. Разумеется, ей предстояло очень медленное путешествие. Две лошади не могли тащить ее по снегу, иначе как шагом. На острове Диамеда предполагалось сделать отдых. Выехать предполагали утром, как только взойдет солнце. Нужно было пользоваться кратким временем, в течение которого оно светит зимою в полярных странах где около 21 декабря, по новому стилю, стоит почти беспрерывная ночь. Накануне отъезда господин и госпожа Каскабель пригласили к себе на чашку чая всех именитых обывателей Порт-Кларенса и даже эскимосских старейшин. Собрание было очень веселое. Гвоздик смешил общество разными пантомимами. Карнелия устроила жонку, для которой не пожалела сахару и коньяку. Американцы пили за Францию, французы — за Америку. Расстались по-приятельски, обменявшись задушевными рукопожатиями. На другой день в 8 часов «Вермут» и «Гладиатор» были уже запряжены в фуру. Джон Булл забился в теплый уголок, откуда видна была только его смешная мордочка. Ваграм и Моренга весело прыгали около прекрасной повозки. Карнелия Наполеона и Кайете герметически затворились в фуре, и принялись за домашние занятия – топку печи, приготовление обеда и прочее. Мсье Серж, господин Каскабель, Жан и Сандр пошли пешком, а гвоздик по обыкновению взял вожжи. Фура двинулась в путь при громких криках «Ура!». Жители Порт-Кларенса провожали своих гостей пожеланиями всякого благополучия. Спустя несколько минут повозка въехала на лед пролива и заскрипела колесами по снегу, покрывавшему лед. Месье Серж и семья Каскабель окончательно покинули американскую почву.